Глава 17. Мисс Фрой не существует. Немедленным следствием обморока Айри стало то, что ее нервы пришли в порядок. Когда она пришла в сознание и обнаружила, что кто-то заставляет ее склонить голову ниже уровня колен. Она почувствовала глубокий стыд за свою слабость. В ее голосе не было ни следа истерики, когда она извинилась. «Простите, что стала такой обузой. Сейчас я уже в полном порядке». Не думаете ли вы, что вам лучше прилечь, спросил мистер Барнс. Уверен, сёстры портер с радостью одолжат вам свою зарезервированное купе. Айрис вовсе не была уверена, что эти дамы соответствуют представлению викария Милосердия. Но она действительно ощущала сильную потребность в тихом месте, где могла бы распутать клубок в своей голове. Я хочу поговорить с вами, сказала она Хейру, предоставив ему сделать остальное. Как она и ожидала, он с радостью ухватился за эту возможность. «Простите, профессор», — сказал он, «но наша кроличья норка зарезервирована на ближайшие полчаса». «Восхитительно», — мрачно пробормотал профессор. Выпив немного бренди из фляжки викария, Айрис поднялась с места. Колени у нее подкашивались, виски оставались холодными — Но краткое отключение сознания сняло тяжесть с сердца. И ей действительно стало лучше. Когда она и Хейер, сцепленные друг с другом к неудовольствию окружающих, пошатываясь, пошли по коридору, Айрис заметила, что теперь включен свет. Этот произвольный переход от дня к ночи как будто означал новую веху в путешествии. Время ускорялось вместе с поездом. Мелькающий пейзаж за окном был темным, словно размытый угольный рисунок. А редкие огоньки говорили о том, что они приблизились к цивилизации. Первым форпостом, который был у боги, маленький городок. Теперь, когда внешний мир остался позади, экспресс казался душным и задымленным. Сначала теснота купе вызвала у Айрис приступ клаустрофобии. Откройте окно, Настеж, прохрипела она. Воздух и так поступает сверху проворчал Хейр, подчиняясь. «Сейчас тебя так закоптит, что родная мать не узнает». «У меня нет матери», — сказала Айрис и внезапно почувствовала к себе жалость. «Но я здесь не для того, чтобы жаловаться. На кону кое-что слишком серьезное. Я хочу напомнить тебе, что ты говорил сегодня утром на вокзале. Ты спорил с профессором, я это подслушала. Ты сказал, что суд присяжных несправедлив» потому что он зависит от свидетельских показаний». «Да», — подтвердил Хейер, «и я по-прежнему с этим согласен». А потом продолжила Айрис. Профессор заговорил о надежных показаниях и сравнил двух женщин. Одна была англичанка из графства, из тех, что собирают шишки и прочее, гуляя на природе. А другая — с накрашенными ресницами, смуглая. «Помню ее, Симпатичная женщина, как спелая черная вишня». Но профессор судил ее, И вот то же самое происходит сейчас. Меня тоже считают неподходящим свидетелем. А он предвзято относится в пользу всех этих британских матронов и преподавательниц воскресной школы. Это только потому, что они серые мышки. А у тебя совсем другое лицо, и слава богу за это. Попытка Хейра утешить Айрис провалилась. Она вспыхнула. «Я ненавижу свое лицо. Оно глупое и ничего не значит». К тому же, почему меня должны судить по внешности, если это играет против меня? Это несправедливо. Ты сам говорил, что это несправедливо. Ты сказал профессору, что это приведет к чертовой путанице. Ты не можешь метаться туда-сюда, только если ты не флюгер. Ты просто обязан быть на моей стороне. Хорошо, я на твоей стороне. Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Айрис положила горячие ладони на липкий старый золотой плюшевый диван и наклонилась вперед, чтобы встретиться с ним взглядом. «Я утверждаю, что мисс Фрой существует», — сказала она. «Ты должен поверить мне. Но у меня в голове творится цирк. Я совсем запуталась. Ты поможешь мне все вспомнить, чтобы я разобралась?» «Хотел бы услышать твою версию», — сказал Хейер. Он задумчиво курил, пока она пересказывала историю своей встречи с предполагаемой мисс Фрой до момента ее исчезновения. «Но у тебя есть одно точное свидетельство, сказал он. То, что это... Леди сказала тебе о своем боссе правда. Я могу с большой долей уверенности угадать, кто ее работодатель. Сейчас один аристократ попал в местные заголовки по обвинению во взяточничестве, махинациях с контрактами и всяких таких милых вещичках. Самое свежее его обвиняют в убийстве редактора революционной газетенки, которая все это и раскрыла. «Это в экстренном выпуске», — объяснил он. Но так как в момент убийства он был в охотничьем домике, сенсацию быстро замяли. Однако никто не станет копать. Правда, в таких отдаленных краях до сих пор действует настоящая феодальная система. «Но это доказывает, что я права», — воскликнула Айрис с огромным воодушевлением. «Как бы я еще могла знать о ее работодателе, если бы мисс Фрой сама не рассказала мне? И еще кое-что». Когда я рассказывала мисс Фрой про свой солнечный удар, баронесса подслушала. Она никак не могла узнать об этом иначе. Значит, мисс Фрой действительно была со мной в купе. Она выглядела такой сияющей, что Хейру было больно разрушать ее уверенность. «Боюсь», — сказал он. «Это доказывает только то, что там была мисс Куммер. Она рассказала тебе о своем работодателе. Возможно, поделилась парой семейных баек, когда выпили чай». Позже ты упомянула о солнечном ударе. Если вспомнишь, когда ты села в поезд сразу после удара, тебе казалось, что все пассажиры иностранцы. Потом ты задремала, проснулась вся в смятении, и вдруг появляется мисс Фрой, англичанка. Но у нее были голубые глаза, и она хихикала, как школьница, возразила Айрис. К тому же были ее пожилые родители и пес. Я не могла все это выдумать. Почему нет? Разве тебе не снятся сны? Айрис уступила. «Пожалуй, да. Ты должен быть прав». «Я должен напомнить», — продолжил Хейер, «что Куммер была точно опознана викарием, как дама, которая подавала им чай. А я последний человек, который будет предвзят. У меня все дяди и отцы священники, и я встречал их за завтраком. Но церковь все же предполагает определенный стандарт. Мы настаиваем на том, чтобы у пасторов был моральный кодекс выше нашего, и испытываем их как можем. Но ты должна признать, что они редко нас подводят». «Да», — пробормотала Айрис. «К тому же у этого викария такое лицо, словно он божий человек». «Он ведь никогда не видел мисс Фрой», — напомнила ему Айрис. «Он говорил от имени своей жены». Хейр расхохотался. «Тут ты меня поймала», — сказал он. «Вот так легко можно ошибиться». Он так естественно занял центральное место, что мы все решили, будто это он свидетель. Если ты ошибаешься в одном, можешь ошибаться и в другом, предположила Айрис с надеждой. Верно, давай разберем это снова. Ты считаешь, что Баронесса избавилась от мисс Фрой, неважно как. И что другие пассажиры, будучи местными и почитая ее семью, покрывают ее. Тут ты права. Они бы так и поступили. Только все это кажется ужасно грубой инсценировкой. — сказала Айрис. — Нарядить кого-то совсем другого и выдать за мисс Фрой. Но это был уже отчаянный шаг в последний момент, — объяснил Хэйр. Вспомни, ты разрушила их планы, ворвавшись в купе в самый последний момент. Сначала, когда ты начала шуметь насчет мисс Фрой, они просто отрицали, что она существовала. Ты была всего лишь презренной иностранкой, и они решили, что легко отвертятся. Но когда ты сказала, что другие англичане тоже ее видели, им пришлось кого-то выдать за нее, и надеяться, что твои друзья не слышали о Пелмане». Он говорил о мисс Фрой так, будто ее существование само собой разумеющееся. Это было такой неожиданностью, что в своем облегчении Айрис отвлеклась на другое. «Неужели ты не можешь уложить эту прядь волос?» — спросила она. «Никак не удается его приручить, ни лаской, ни угрозами», — ответил он. Мое тайное страдание. Спасибо. Это первый признак интереса с твоей стороны. Мисс Фрой нас сближает, не так ли? Видишь, ты тоже в нее веришь. Но не стал бы утверждать это с полной уверенностью. Но я пообещал верить тебе с накладными ресницами и прочим против этих флот-портеров в барбере. Так что придется принять существование заговора, вдохновленного верховной властью и осуществленного его родственницей баронессой в сотрудничестве с доктором, чтобы убрать мисс Фрой. Значит, все местное свидетельство, проводники и прочее автоматически отпадает. Ты в самом деле очарователен», — сказала Айрис. Подожди, раздавать комплименты. Переходим к этой английской компании. Обе мисс Флот Портер выглядят как типичные англичанки. Какие они? Учились в правильной школе и знают правильных людей. Порядочные? Да. Тогда они поступили бы порядочно. Боюсь, этот аргумент против мисс Фрой. Теперь перейдем к молодоженам. Они, по всей видимости, не вполне нормальные. И к жене Викария. Что скажешь о ней? Не знаю. Помни, ты под присягой, и я тебе верю. Но Айрис замялась. Не думаю, что она может солгать. А я уверен, что не может. Я общаюсь с мытарями и грешниками. Я мало знаю о святых, но, по-моему, она по-настоящему добрая женщина. К тому же она с самого начала поддержала тебя. Значит, у нее не было личного интереса. Она сказала, что мисс Куммер была той дамой, что пила с тобой чай. Разве не стоит ей верить? Наверное, да. Что ж, тогда я перевес улик против мисс Фрой. Но поскольку я уже высказался против доказательств, какими бы убедительными они ни были, я все это вычеркиваю. По-моему, главное — это мотив». Айрис чувствовала, как мисс Фрой постепенно исчезает, пока Хейр продолжал свое дознание. «Насколько я понял, мисс Фрой фигура незначительная. Она могла быть замешана в каком-нибудь заговоре». «Нет», — ответила Айрис. «Она была против красных. И не молодая, и некрасива. Значит, ее не похитили по приказу какого-нибудь вельможа. Не говори глупостей». Враги у нее были. Нет, она хвасталась, что со всеми дружит. Хм. Это, конечно, не повод для убийства, но, может, семью разозлило, что она уходит работать в лагере позиции? Нет, она рассказывала, как ее работодатель пожал ей руку на прощание и поблагодарил за службу. Ну что ж, теперь тебе все ясно. Если ты не можешь указать мне реальный мотив для заговора высшего света против бедной, но честной гувернантки. Боюсь, на этом возможность существования мисс Фрой исчезла. Согласна. Наступила долгая пауза, пока Айрис пыталась противостоять потоку, смывающему мисс Фрой. Она убеждала себя, что так много людей с разными интересами не могли солгать, сговорившись. К тому же, как говорил Хейер, где мотив? Бороться дальше было бессмысленно, и она позволила унести себя течению. Наверное, ты прав сказала она, с фактами не поспоришь. И все же она была такой настоящей, и ее старенькие родители и собака тоже. Она почувствовала, что только что убила нечто живое, свежее и радостное, что трепухалось и боролось за жизнь, и добавила: "Ты победил. Никакой мисс Фройн не существует."